Глава пятая. Событие двенадцатое. «Даже если вы владеете безупречным английским языком, с кем вы собираетесь на нем разговаривать?» Кларенс Дарвелл. Вход был освещен. Горел в окне, что туда же во двор выходила маленький масляный светильник. Капелька света, но не полная темнота. Интересно, зачем в окне светильник? Сразу узнали, как только подошли к двери, даже не подошли еще, в паре шагов были, как лязгнул засов, и дверь стала открываться. Ну, явно не их встречают, Брехт ускорился. На крыльце одновременно оказались выходившие из дома господин в черном макинтоше и граф. Как всегда, все с самого начала пошло не по плану. Не надо ломиться в дверь с риском перебудить половину галерной улицы и кричать недоверчивому наглу, что у него, мать его, письмо барона от императора Александра. Сами открыли. но хорошо ли это? Кто этот господин? А ну, как полезный какой для русской истории человек? Папа Пушкина? Или Толстого? Поздно гадать. Товарищ выходил задом, продолжая с кем-то разговаривать через порог. Петр Христианович положил ему левую руку на плечо, сунул в печень клинок кортика адмиральского, с которым и пошел справедливость восстанавливать. Удобное оружие, достаточно длинное и тяжелое, в то же время не сабля, не мешается. И... — засвистел проткнутый посетитель посла. Он бы закричал, наверное, но граф ему рот успел зажать и втолкнуть назад в чёрный проём двери. — За мной! — Брехт вступил в эту темноту. Внутри было даже светлее, свеча была в руке у мужика в сюртуке чёрном и лампот, а, похоже, на лампу из сказок про Аладдина, жемчужной пламени оранжевой наносики на подоконнике стояло. А прямо напротив было зеркало, в котором эти оба огонька отражались. — What's Что происходит? Мужчина в черном приподнял подсвечник. Брехт ждать не стал, он отпустил переставшую пищать посетителей левой рукой, в правый был кортик адмирала Синявина, провел классический хук в подбородок нагло. Свеча вылетел из подсвечника, и ударившись о зеркало погасло. Подсвечник тоже вырвался на свободу, но до зеркала не долетел, загрохотал по каменному полу прихожей. Мужик в сюртуке, отброшенный ударом, до зеркала тем более не долетел свалился на пол и, прокатившись по мрамору и граниту отшлифованному, доскользил до стены и прикорнул перед зеркалом. осталось только лампадка эта волшебная гореть. Необычная вещь в северной Пальмире. Так нагло они и весь мир ограбили эту из Персии, как какую приволокли. Или из самого Багдада. Все, мы вяжи этого, разберемся потом ху, ху Так можно прирезать эту тварь, чего время терять? Иннокентий вытащил из кармана веревку. «Ванюша, тварь не обзывательство, а творение бога. Ты хочешь божие творение отпустить без покаяния? А если ты хозяин, и только он знает, где лежат стерлинги?» Брехт помог спеленать все еще находившуюся без сознания англичанина. «Хороший получился удар. Наложил с поставленной светлоум умений на геркулесовую силу Витгенштейна. «Сема, дверь запри. Нужно обойти весь дом и всех связать для начала, потом найти среди них барона фицгерберта Пётр Христианович пошарил под зеркалом, разыскал отлетевшую свечу, вставил её назад в отверстие подсвечника и запалил от лампа Аладдина. Поднял повыше, оглядеться и чуть не обмачил штаны. Прямо в метре от него стояла фигура призрака. Белая длинная рубаха колыхалась у пола и шевелились седые волосы на голове. «What's going on?» — хриплым голосом в... — прохрипел призрак. Говорили же по телевизору, что английский язык беден. Ещё не верил. Да в нём вообще вот только три слова и встречные все только эти три слова и произносят. Хуаю. О, новые слова появились. Бац, Брехта и этого с левой приголубил. Всё, не получится диалога, а так хотелось поупражняться в произношении. Особенно в возвратных глаголах. To kill oneself — это покончить с собой или покончил с собой. В следующий раз. Все мои, а то и, и прокляпы, не забудьте, а то очнутся тревогу поднимут. Ивашки с Семеном склонились над допугавшим Петра Христиановича призраком, а сам сокрушитель Наглов обследовал с высоко поднятой свечой прихожую. Большое помещение, квадратов тридцать. Но вроде пусто, очередных местных с одинаковыми вопросами не возникнет. Рядом с зеркалом стоял комод и дальше был незакрытый проем на лестницу. Брехт прислушался. Было тихо. Почти потрескивали дрова прямо над ним в печи. На втором этаже, значит. Ивашки и Сёма управились с призраком к этому времени. Дело не хитрое, и верёвки, и кляпы приготовили заранее. Пошли на второй этаж. Иннокентий, ты тут, постой, если кто будет стучать, запускай и... Ну, понятно. Пошли, братва. Лестница была деревянная и с первых шагов начала скрипеть. ну кто так строит? Брехт ты так старался наступать не на середину ступеньки, а как можно ближе к стене. Зато Ивашка с Сёмой скрипели так скрипели, учить их ходить по стеночке и на цыпочках времени не было, так что игра вбросил ерундой заниматься и, перепрыгивая через ступеньку, стал подниматься на второй этаж. Попали в большое помещение, у стены напротив выложена большущая печь, плитка израсцовой украшенная. Через открытое поддувало сочился неровный свет огня, рядом с печью приличная поленница — Сёма, пошли со мной. Ивашка, вон у той двери встань, полено воно возьми, глуши им, если кто войдёт. Все нужны живые, пока бароны не найдём. Из комнаты с печью были две двери. Брехт, примерно представив, где они в доме находятся, двинулся направо, переложив кортик в другую руку. Костяшки на налево уже сбил. Болели. Событие тринадцатое. Лицо — это то, что выросло вокруг носа. Юлиан Тувим. Петр Христианович проходил одну комнату за другой, и все они были темны, холодные и пусты. Мебель была, столы стояли, комоды, буфеты, стулья. Не было людей. Печи находились в углах комнат, и не горел в них огонь, и вообще обиталище английского посла казалось нежилым и покинутым. Оно и понятно, предыдущего Павел выгнал больше года назад а нонешней всего неделю, как прибыл в Санкт-Петербург, поздравить Александра с восшествием на престол, поучаствовать в коронации и подписать ту самую русско-английскую конвенцию, которая завершала межгосударственный кризис, а затем подготовить к заключению конвенции с Данией и Швецией. Великобритания выстраивала коалицию для борьбы с Наполеоном. В по счету комнате горели свечи, и там разговаривали люди. Брехт жестом остановил следующих за ним дезертиров и заглянул в комнату, чуть раздвинув зеленую бархатную штору кончиком кортика. За столом, над какими-то бумагами, сидели два человека в английских сюртуках и переговаривались. Одного Брехт узнал сразу, это был граф Палин. Да, хозяева приехали, товарищ сразу поспешил отметиться. Не стоит теперь сомневаться, что вторым был Алиен Фитцгерберт. Невысокий человек с волосами, уложенными так, что казалось, что он в парике. Кудряшки на макушке, спускались потом эти кудряшки почти до плеч. электроплоек сейчас нет, сколько же времени барон проводит утром с парикмахером, пока тот ему эту кудрявость на голове создает. Нагло стоял к дверному проему почти спиной а вот граф Петр Алексеевич Палин почти лицом, чуть лишь в полоборота. Витгенштейн с военным губернатором Санкт-Петербурга близко знаком не был. Так, изредка виделись, тем более, что Петр Христианович большую часть времени до ссылки проводил не на балах, а в распоряжении Мариупольского гусарского полка в Москве. Да еще и дырявая теперь память, так что сейчас Брехт этого персонажа разглядывал с живым интересом. В фильме «Бедный, бедный Павел» Палин играл Янковский. Нет, не сильно похож, разве что рост. Палин был худой, высокий, но лицо было другим. Янковский был гениальным актером, и на него было приятно смотреть, злодеев он играл или Мюнхгаузенов, лицо умное, а вот Палин выглядел злодеем и был злодеем, и лицо было неприятное, особенно раздражали завитушки на лбу и на висках. Тоже часы с парикмахером проводил, но если у Фицгерберта были пышные волосы, то куцые остатки волос у графа Палина в завитушку завит раздражение вызывали. Новость о том, что Палина неделю назад Александр уволил со службы в отставку за болезнями от всех дел 1 апреля 1801 года с приказанием немедленно выехать в свое курлянское поместье Гросс-Экау, ему с хищной презрительной улыбкой поведала на приеме сама Мария Федоровна, причем ни с того, ни с сего. Разговор шел совсем о другом, о детских приютах. Ненавидела вдовствующая императрица организатора заговора против мужа и добилась от сына этой отставки и ссылки и спешил этой новостью со всеми поделиться. Ну, изменял Павел направо и налево, ну, забросил почти жену и детей, но муж все же богом данный, отец ее детей. Сегодня мужа заговорщики убили, завтра и до детей, а то и до нее доберутся. Разогнала всю эту шайку Мария Федоровна по ссылкам в имение, или разгонит в скором времени. И правильно, а ровно через минуту Брехт ей поможет отомстить главному убийце Павла и главному прихвостню англичан. «Сема, следуй за мной. Я убиваю высокого в белом мундире, а ты подходишь к мелкому в красном и даешь ему пощечину. Понятно?» Брехт склонился к уху дезертира. «Так может...» «Сема, мать твою, делай, что говорят, ясно?» «Послал бог помощничков. Ладно, с этим делом справились почти, но есть еще второе, и оно на порядок сложнее. Ясно?» Брехт поставил подсвечник на пол, одернул измайловский мундир, убрал правую руку с кортиком за спину вышел в довольно слабо освещенную залу. Только посередине ее на столе стояли пять подсвечников, и в ней горело несколько свечей. Центр был освещен неплохо, но углы были погружены в полумрак. Из этого полумрака Петр Христианович и вышел. — Ваше сиятельство! — граф направился прямо к палину. Их императорское величество повелело вам немедленно покинуть Санкт-Петербург и выехать в ваше имение в Курляндии. Так какого черта вы еще здесь и плетете новый заговор, теперь собираетесь убить Александра? Его императорское величество послал меня сюда наказать вас за непослушание. Произнося все это, Брехт быстрой походкой прошел разделяющие их два десятка шагов. На мгновение остановился прямо перед графом Палином и, вынув руку из-за спины, точным ударом вогнал кортик прославленного адмирала, с подвижника Петра, в глаз организатора заговора и цареубийства. «Семен?» «Шмяк!» Этот удар осема английский посол не головой дернул, как обычно бывает при пощечинах, а отлетел на пару метров и врезался в кресло кудрявой головой. «Ладно, тоже нормально. Вяжи ему руки и кляп сразу вставь». Брехт отвлекся на пару секунд, за которые граф Палин Петр Алексеевич перестал быть графом, перестал быть заговорщиком и цареубийцей, Даже английским шпионом перестал быть. Просто трупом одноглазым стал. Петр Христианович посмотрел, как оседает тело в навехоньком, блистающем орденами белом генеральском мундире. «Стоять боятся, а ведь для второго экса вполне это облачение подойдет». Брехт подхватил падающего экс-губернатора Санкт-Петербурга и положил тело так, что кровь, сочащаяся из проколотого глаза, не закапала белый мундир. «Готово, а что? Повязал». Донеслось из-за противоположной, невидимой из-за скатерти бархатной стороны стола. Событие четырнадцатое. Ловок да смел, пятерых одолел. Одного штыком, другого кулаком, третьего гранатой, четвертого лопатой, пятого гада свалил прикладом. У Лёвки всё ловко. Как пацан последний, как ребёнок, как конь педальный. «Расслабился! А ведь 80 лет небо коптит, да еще третью жизнь живет!» Посчитал, что главная проблема решена, что дом зачищен, и можно мародерством и пытками заниматься. Они вдвоем с Сёмой подняли посла, усадили его на стул, больше на патриарший трон похожий, и примотали ноги к ножкам этого монстра, руки к подлокотникам. Перед этим Сема снаглый одежонку сняла а Петр Христианович с графа Палина. И даже успел белый генеральский мундир на плечи накинуть, прикидывая, нужно будет перешивать или на один раз и так пойдет. Нет, не пойдет, парень был гораздо уже в плечах амбала Витгенштейна. Придется перешивать мундир, а, скорее всего, просто выбрасывать и шить новый. Эта примерка и спасла жизнь Петра Христиановича, но, может, и не спасла, а на время гибель неминучую отсрочила. Брехт стоял спиной к буфету, что находился в противоположной стороне залы, в которой они раздевали двух мужиков. Двери, видно, не было из-за этого проклятого буфета, и Брехт посчитал, что это последняя комната в анфиладе И вдруг с той стороны затопали сапоги, на центр зала выбежали два англичанина в красных мундирах со шпагами в руках. Шпага – не та штук что в фильме про Д'Артаньяна. Это практически будущая русская шашка, но, может, самую малость полегче. Брехт стоял к ним спиной, на плечи надет белый пиджак палинский А вот Сёма был прямо перед англичанами и спутал бароны ихнего. К нему что-то громко лопача красные и кинулись. Сёма среагировал быстро и правильно, он забежал за трон этот и пихнул его в сторону набегающих противников. Тяжеловат, да паркет давно не вощили, потому трон с бароном не поехал навстречу красным, а просто свалился им под ноги. На счастье посла и Брехта, один из наглов оказался парнем проворным и успел в последнюю секунду трон перехватить. Если бы с такой амплитудой и импульсом глава посла встретилась с паркетом, то могло произойти два события. Во-первых, уникальный наборный паркет бы поломался, а во-вторых, поломалась бы посольская голова. Но рыжий нагл успел барона принять и стал его поднимать. Это ему не просто далось, трон полтона подивесил, да еще дергающийся в нем Алейн Фитцгерберт брех тоже быстренько в себя пришел семе все одно не уйти и не отбиться уж точно от двоих видимо хороших воинов в охрану посла а бы кого не пошлют офицеры всяко разно ни в одной войне успевший поучаствовать может из египта или испании сюда попали да не суть семен вместо того чтобы отступить к брехту на эту сторону стола решил погеройствовать выхватил из за пояса тесак и встал в оборонительную позицию хоть догадался спиной к комоду прижаться Не справится, при всем желании, шпаги нагло в длине и опыта в сто раз больше в обращении с холодным оружием. Петр Христианович переложил кортик в левую руку, а правый запулил в отставшего из-за спасения трона второго красномундирника мундир белой графы Палина. Удачно тот опутал охранника. Петру Христиановичу как раз хватило времени вскочить на стол и пнуть ногой по чернильнице малахитовой, что стояло среди разложенных бумаг и карт, не игральных, географических. Попал так себе. Красному чернильнице попало в руку, и то вскользь, но разве мундиру вред причинило? Теперь не просто красным стало, а красно-черным. Но пока нагло уклонялся от чернильницы, Брехт успел со стола на него прыгнуть в прыжке, этом целясь ногой в голову великого британца. Не срослось. Как вообще в современных сапогах можно Джеки Чана из себя изображать? Высокие, но высоких же скользких деревянных каблуках. В результате Брехт промахнулся, по понаглут попал, только не ногой на наотмашь по голове, а задницей по животу противного противника. Хрясь! Это вместе на паркет отшлепнулись. Слава богу, что хоть сверху оказался Брехт. Но счастье длилось недолго. Тут же второй англичанин ему эфесом шпаги зарядил по затылку. Кивер сработал. Хорошая вещь. Но удар был сильный, и Брехт закатился под стол. Туда же сразу шпагу сунули, опять повезло, все в тот же кивер удар пришелся, проколол его насквозь клинок, еще и Брехта по щеке мазнул, к счастью, не лезвием. Ремешок разрезала зато. В это время Сема атаковал увлекшихся красномундирников и сунул свой тесак в спину англичанину. Не пропорол насквозь, но рану нанес. Нагло откатился к Петру Христиановичу под стол, где уже и вошел в него клинок синявинского корчика в пузо на всю длину. Минус один, только как теперь из-под стола выползти, с той стороны стули плотно стоят, а с этой красномундирник тыкает шпагой по очереди то в Семена, то в Брехта. И если дезертиру можно тесаком отбиваться от англичанина, то Петру Христиановичу, лежа на боку за убитым англичанином в луже, натекающей из него крови, это делать крайне неудобно. Наконец, Бог решил встать на сторону православных против англикан или католиков, И, неудачно отскочив от выпады все еще державшегося семёна красномундирник подставил ногу под удар кортика. Брект сделал колющее движение в подставленный сапог, заточенный до игольной остроты клинок, пробил толстую кожу кавалерийского сапога и уткнулся в кость.